14.00. Вадим вышел из вагона поезда и тут же, зябко поежившись быстро натянул кожаные перчатки. Он бросил взгляд на нескончаемый поток людей. До поезда, идущего в Брюге, ему оставалось три часа. И сейчас, стоя на перроне центрального вокзала Брюсселя, Вадим размышлял, как скоротать время. Столица Бельгии встретила пассажира низким, сизо-синим небом с которого уже начинал срываться снег. Вадим расправил плечи и, уверенно шагая, направился к выходу. Брюссельский центральный вокзал кипел людьми, спешащими на поезда, теряющимися среди вывесок и расписаний. Сдержанная архитектура здания, строгая и современная, казалось, гармонировала с этим вечно движущимся потоком. Каменные стены и массивные колонны хоть и выглядели добротно, не произвели на Вадима впечатления. Все здесь выглядело обыденно и даже как-то провинциально. Ориентируясь по табличкам, он направился к выходу в город. Небольшая привокзальная площадь тоже осталась без внимания, поскольку мысли в голове Вадима были далеки от бельгийской архитектуры. Но, не привыкший терять время даром, он все же уверенно двинулся к главной достопримечательности Брюсселя. Гранд пласс Он периодически поглядывал в телефон, сверяясь с навигатором. По брюссельским улочкам деловито спешили люди, не обращая внимания на нарядные витрины и всевозможные рождественские украшения. Снег валил крупными хлопьями, заставляя Вадима недовольно кутаться в дорогой кашемировый шарф цвета слоновой кости. Зима не просто вызывала в нем досаду и скуку. Он ненавидел зиму всей душой. Даже всеми любимые праздники не трогали его сердце. И сейчас, пробираясь Гран-Плас через снежную пелену и толпы спешащих куда-то людей, Вадим, Вадим чувствовал, как гнев и раздражение закипают внутри с бешеной силой. «Чёртова Лиза! Почему не Таиланд? Почему именно Бельгия? Господи, даже столица тут выглядит, как глухая провинция». «Что же тогда будет в этом брюге?» Идиотское название. «Ох, Лиза, Лиза, поговорим мы с тобой завтра. Ох, как поговорим!» Устроила детский сад на пустом месте. Вадим лукавил. Он прекрасно понимал, что сглупил, приведя в квартиру ту брюнетку. Да, он называл это именно «сглупил». Ситуация тогда вышла из-под контроля, и он немало удивился, когда Лиза... Его тихая и послушная Лиза бросалась обвинениями и упреками. В тот момент он впервые увидел свою невесту непокорной и упрямой. Вадим даже растерялся тогда, но привычно быстро взял себя в руки, не в его правилах терять контроль и уверенность. Но то, что Лиза выкинула дальше, вообще никуда не шло и не укладывалось в его голове. Она улетела в Бельгию. И если в первые дни Вадим был убежден, что невеста ночует у своей ненаглядной Ане, то потом начал сомневаться. Он резонно рассудил, что пытаться выйти на связь с самой Лизой бесполезно. Поэтому позвонил лучшей подруге невесты. Аня разговаривала с ним по-хамски, называя... Да как она его только не называла. Некоторые слова Вадим и вовсе впервые слышал. Не добившись от Ани ровным счетом ничего, он задумался. Что же делать дальше? Решение пришло в голову само собой, и Вадим под каким-то незатейливым предлогом отправился к будущей тёще. Та удивилась, что Вадим не знает местонахождение невесты, и охотно поделилась всем, что знала. Лиза улетела в Бельгию, в какой-то городок под названием Брюгге. Уже дома один мерил шагами квартиру, размышляя над следующим шагом. И вдруг его взгляд упал на ноутбук. Конечно, как же он сразу об этом не подумал. Ведь он сам помогал ей оформить почту. Где-то в заметках сохранен пароль. Среди спама и рассылок он со вздохом облегчения и надежды обнаружил подтверждение брони от отеля в самом центре Брюгге. «Ну, вот ты и попалась, Лизавета», — злорадно сказал он, тогда вслух. Из силы, захлопнув ноутбук, достал из шкафа небольшой чемодан. И вот сейчас он, предусмотрительно оставив багаж в камере хранения, приближался к Гран-Плас. Снег летел в глаза, заставляя часто моргать. Но, сосредоточенный на мыслях о Лизе, Вадим почти не замечал этого. Огоньки и витринах мягко освещали улицы, поблескивая через снежную пелену. Но его взгляд устремленный вперед не задерживался ни на фасадах старинных домов, ни на витринах. Вадим мысленно уже был на шаг впереди, там, где должен был наконец встретить лизу и расставить все по своим местам. Он двигался уверенно, прямо и с привычным чувством превосходства. Ему не нужно было вникать в этот город, в эту страну. Он преследовал свою цель. Лиза могла сколько угодно поддаваться собственным фантазиям. Искать здесь несуществующее, но его эта сентиментальная романтика не проймет. Лиза нужна ему. Когда они только познакомились, он и не предполагал, что легкий флирт перерастет во что-то большее. В Лизе сочеталось множество качеств, которые Вадим искал в идеальной спутнице. Она была независимой, но мягкой. Упрямой, но уступчивой, когда он этого хотел. Ее обаяние заключалось в какой-то внутренней теплоте, которую Лиза неосознанно излучала, создавая вокруг себя уют. И при этом ей удавалось оставаться сдержанной, даже немного загадочной. Вадим привык к её покладистости. Потому что она всегда следовала за ним. Да, именно это подкупало его больше всего. Лиза умела сглаживать острые углы. Она была для него идеальным балансом между мягкостью и рассудительностью. В конце концов, она была сказочно красива. Густые волосы цвета карамели, распахнутые навстречу всему миру. Глаза незабудки. Хрупкая, как будто из фаянса. Фигурка, И нежная, как лепестки орхидеи, кожа. Вадим всегда легко и не задумываясь признавался ей в любви. Более того, он верил в эту свою любовь. Пусть и вкладывал в это слово лишь удобные для себя понятия. Удобные. Да именно так. Лиза была удобной. А что еще нужно перспективному бизнесмену? Красавица жена, которая не задает лишних вопросов, не лезет в его дела. И на любом мероприятии будет сиять как бриллиант, подчеркивая успешного супруга. А теперь он вынужден продираться в дебрях Бельгии, чтобы вернуть внезапно взбунтовавшуюся невесту. С такими мыслями Вадим и вышел на гранд плас И замер. Огромные старинные здания, казалось, окружили его со всех сторон. Тяжелые каменные фасады смотрели на него строго и сдержанно. Он замедлил шаг, наблюдая, как белоснежные хлопья огибают старинные статуи и балконы, будто всплывающие из другой эпохи. Вадим поднял голову, разглядывая резные башенки и кованые флюгеры. На миг показалось, что эти каменные стены выжидающе смотрят на него, словно пытаясь понять, видит ли он что-то большее за их вековой стойкостью и молчаливой тайной. Гран-плас со всеми этими золотыми украшениями С барочным великолепием гильдейских домов нависало над ним негромоздко, но ощутимо, как невидимый страж. Вадим медленно двинулся по площади, не отрывая глаз от готических фасадов и позолоченных фронтонов, каменного кружева ратуши и статуи с мудрыми глазами. «Великолепно!» — невольно прошептал он. Вадим обошел всю площадь, чувствуя, что застывает в каком-то странном оцепенении. Наконец он обернулся, чтобы оставить Гран-Плас позади, но уловил в воздухе что-то беспокойное и непривычное. Взглядом он пробежал по фасадам и замер на чем то вычерном окне. На миг его охватило странное чувство, что на Гран-Плас он вовсе не хозяин положения. «Чушь!» — отмахнулся он и поспешил к вокзалу.